Литературно-политическая газета «Санкт-Петербургские ведомости» от 16 февраля 1904 года. Наш корреспондент Порт-Артуре сообщает. 7 февраля в воздушном бою был убит генерал-лейтенант Найденов. Большие жертвы среди летчиков и моряков. Город Порт-Артур сильно разрушен. Другие подробности неизвестны.